Глава девятая. Пока Леох нарезал круги, Тоня смотрела вниз. На реку, широкую и коричневую, точно крепко заваренный чай. На холмистую землю, узкие улочки и дома. На густой лес, чуть поодаль, и листву, тронутую первыми признаками надвигающейся осени. На длинноногого койота, который скользил между деревьями, преследуя небольшое стадо оленей. Те, ничего не подозревая, спокойно щипали зелень, проложившую путь сквозь каменистую землю. «Выращивать что-то здесь будет сложно», — поделилась наблюдениями Тоня. «Хотя в фермерском деле я разбираюсь в последнюю очередь, зато действительно вижу естественную защиту. Если должным образом организовать оборону, то к поселению никто не подберется». Когда единорог приземлился, Волк тут же соскочил и принялся исследовать территорию. Огромный филин полетел в сторону ближайших деревьев. «Видишь, как дорога уходит вниз и петляет спиралью. Часовые смогут издалека заметить любого, кто будет подъезжать», — указала Феллон и спешилась. «А вон то здание, старая церковь!» Она махнула рукой в сторону кирпичного строения с высокой колокольней. которая приобрела грязно-серый цвет из-за погоды и небрежения. Отличный сторожевой пост. А в низине большинство дорог пришли в негодность после наводнений, присоединилась к перечислению оборонительных преимуществ Тоня, затем прикинула, что еще потребуется. Возвести баррикаду. Лес может дать прикрытие наступающим вражеским силам, но это недолго исправить. Зато поля с той стороны — «Просматриваются издалека, никто не подойдет незамеченным», — кивнула Фэллон, размышляя, что там следует посадить рожь, овес и другие злаки, а на реке построить мельницу. Девушки направились к церкви, поднимаясь по склону. Двери, как и колокольня, раньше были белыми. Давным-давно на уже посеревших створках кто-то намалевал красной краской слово «приговор». Сейчас надпись облупилась и выцвела. Заржавевшие петли протестующе скрипнули, когда Феллон открыла двери. В глаза бросилось, что повсюду царила сплошная серость. Стены, окна, затхлый воздух. Кто-то безуспешно пытался поджечь скамьи, так что несколько из них теперь стояли почерневшими и обугленными. Над алтарем висели иссохшие человеческие останки. Не мародера. голос Тони эхом отразился от голых стен, застоявшимся в воздухе. «Иначе разрушений было бы гораздо больше». «Согласна. Мертвец висит здесь уже очень давно». Фэллон приблизилась и потянулась магией. Некоторые считали происходящее кошмаром, божьей карой. Но за что Бог прогневался? Он забирал всех до единого, насылая болезнь или безумие, следовавшие потом. Вранье кружило, дым клубился. И крики, ужасный смех, которые не могла заглушить никакая молитва. Даже сюда, в это святое место поклонения, заполз приговор, запустил когти в верующих. Слишком многие погибли, чтобы копать для всех могилы. И зловоние горелой плоти Поднималась вместе с клубами дыма к каркающим вороном. Они звали меня. И тьма звала меня, заманивала обещаниями, нашептывала лживые посулы. Спасения не оставалось только смерть. Хватит! Тоня дотронулась до руки подруги, прося ее вернуться из видения. Не продолжай. Это уже никому не поможет. Он был таким же, как мы, но испугался проснувшихся способностей. Испугался звавшей его тьмы, потому что хотел ответить. И попытался вместо этого сжечь церковь. Огонь часто откликается первым, тем, кто недавно обрел магию. Единственный из выживших, получивший непонятные силы. Он пришел в ужас и повесился, чтобы избавиться от отчаяния и страха. Мы снимем его и похороним. Хорошо. Больше здесь никого нет и не было уже очень давно. Возможно, последний поступок этого несчастного перед тем, как покончить с собой, заставил тьму обходить это место стороной. «Теперь мы вновь вернем сюда свет», — заверила Тоня, взмахом руки отправляя сгусток магии в окно. В помещении проникли солнечные лучи. Девушки похоронили останки уникума в могиле, вырытой в каменистой земле позади церкви. А когда завершили скорбное дело, спустились к реке. «Я рада, что ты со мной», — вздохнула Фэллон. «Можешь всегда на меня рассчитывать. Не только потому, что ты избранная, или потому, что мы принадлежим к одному роду по крови, но и потому, что мы подруги». «Вы с Ханной стали первыми девочками, с которыми я подружилась». «Несмотря на то, что мне всегда хотелось иметь сестру, появлялись только братья», — призналась Феллан и обнаружила, что вновь способна улыбаться. «На соседних фермах и в поселении были и другие девочки, но...» «Твоим родителям приходилось соблюдать осторожность». «Не только поэтому. Мне ни разу не удалось найти общий язык ни с одной из них. Видимо, слишком привыкла общаться с мальчишками». Фэллон проследила за полетом стрекозы, которая скользила вдоль поверхности реки, оставляя круги на воде. Радужные крылья блестели на солнце. Из леса доносился стук дятла. В пустом городе этот звук казался бесконечным эхом по погибшим жителям. Затем я встретила Мика. Спустя некоторое время продолжила рассказ Фэллон. Он стал моим первым другом, не считая родных. Не знаю, что бы я делала без него. Как видишь, вокруг одни мальчишки. А Дункан вечно жалуется, что его окружают девчонки, — фыркнула Тоня. Хотя это правда. Нам нравилось, да и сейчас нравится, его дразнить. Но ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать. Не только в сражении. Знаю. На тебя и на Ханну, могучую воительницу». «Она от стыда сгорает, слыша это прозвище», — прокомментировала Тоня и расхохоталась, запрокинув голову, так что шляпа упала на спину. «Как ты смотришь на предложение утащить бутылку вина, найти тихое местечко без парней и посидеть втроем сегодня вечером?» Феллон наклонилась и сорвала крошечный цветок, желтый как сливочное масло, с заросшего сорной травой берега. Стрекозы, дятлы... полевые растения. Красота и жизнь оставались даже в этом заброшенном городке. С удовольствием принимая предложение. Они осмотрели еще несколько районов поселения и нанесли на карту всю ключевую информацию, после чего направились на северо-восток. Фэллон попросила Лиоха облететь стороной Вашингтон с его клубами дыма и кружащими стаями ворон, Подумав, однако, что приближается время, когда ей придется встретиться лицом к лицу с силами противника. Но и воинство света соберется с юга, запада, севера и востока, и в рядах его встанут тысячи и тысячи солдат. Они освободят тех, кого держат в клетках, лабораториях и карантинных центрах, и приумножит армию. «О чем задумалась?» — спросила подругу Тоня. так и слышу, как у тебя шестеренки в голове крутятся. Враги сражаются в впустую за мертвый город, за руины и обугленные кости, просто не могут прекратить войну. Когда мы захватим столицу, от нее останутся лишь призраки и выжженное пространство воображаемого могущества. Когда они миновали Вашингтон и повернули на юг, Феллон добавила. «Смотри». В близлежащих холмах разбиты только палаточные лагеря. Ничего постоянного или централизованного. «Здесь хорошо прятаться», — прокомментировала Тоня. «Дороги в ужасном состоянии, а зимы здесь стоят суровые. Когда выпадут двухфутовые сугробы, все движение прекратится. Лошади вряд ли пройдут, если только у кого вездеход найдется, как у Чака. Или танк, или снегоуборщик. Плюс достаточно дичи в лесах, древесины для отопления, воды, продолжила перечислять Феллон, делая круг над выбранным для поселения местом. Воды точно много, а значит, можно рыбачить, ловить крабов, собирать моллюсков, мидий. Если обнаружатся лодки, на которых не страшно выходить в море, то жители будут обеспечены морепродуктами. Русалки. Феллон показала на чешуйчатые хвосты хлестнувшие по воде. Отличные войны. Они облетели вокруг отвесного утёса. Прекрасное место. Просматривается со всех сторон. Очень тяжело подобраться. Электроснабжение отсутствует, но вон те дома выглядят надёжными. Вижу поляну. Сейчас будем садиться. Воздух здесь был свежим, солёным и холодным. Холоднее, чем предполагала Фелон. Ветер доносил запахи сосен, водоросли с ближайшего водоема и легкого дымка из лагеря в нескольких милях к западу. Она направилась к строениям, которые напоминали то место, где они с Маликом останавливались по пути к его лесной хижине. «Скорее всего, охотничьи сторожки или загородные дома. Бревенчатые, крепкие. Электричества нет, но его можно восстановить», — пробормотала Феллон, отмечая мелькнувший в кустах хвост лисы, Олени и помет, и следы медведя. «Здесь красиво», — сказала Тоня, осматриваясь по сторонам. «Я предпочитаю города, конечно, но тут хорошо». Феллен подошла к одной из исп, магией распахнула дверь, заглянула внутрь. «Пусто. Наверное, путники унесли все полезное, тяжелые вещи не взяли. Но следов длительного проживания незаметно». Только старый пепел в камине остыл уже давно. «В других хижинах картина, скорее всего, будет такая же. Зато стены толстые, крыша не прохудилась, очаги для отопления есть. Какое крошечное кухонное пространство!» — добавила Тоня и покрутила заржавевший вентиль крана. «Воды тоже нет, но и это легко исправить. Одна ванная с туалетом и душем. Использовать можно». «Это больше, чем имелось в моем распоряжении, пока я жила у Малика на протяжении года». «Серьезно?» — недоверчиво переспросила Тоня, вытаращив глаза. «Ты жила без удобств целый год?» «Еще как серьезно! А тут дела обстоят лучше, чем я думала», — заключила Феллон, выходя на крыльцо и пробираясь сквозь густую траву к соседней хижине. «Уединенно, но расположение очень удачное». Достаточно наладить минимальное удобство, обеспечить охрану, расставить часовых, провести коммуникации. Расчистить землю под посадки, теплицы, ульи. Укрепить и подновить помещение. Одно из зданий можно использовать в качестве оружейного склада. Найти лодки вдоль реки, привезти необходимые припасы. Деревьев вокруг хватит и на постройку новых хижин, и на дрова. Нужно посмотреть, как... Девушка осеклась... и бросила взгляд на Тоню. «Я тоже их слышу», — раздался голос той в сознании. «С севера и юга. Около трех дюжин, пока ничего не предпринимай». Не желая напугать, но готовясь обороняться, Феллон спокойно произнесла вслух. «Мы пришли с миром и не хотим никому вреда. Вам нечего опасаться, если не станете нападать. Вот тогда опасаться будут все причины». Серьезная угроза из уст двух пигалиц. На фоне мужчины, который вышел на поляну, даже малыш Джон показался быть тщедушным. Ростом около семи футов, с бугрящимися мышцами, в потрёпанном кожаном жилете, высоких сапогах и джинсах с дырами на коленях, незнакомец выглядел устрашающе. Примечание. Семь футов равно 2,13 метра. конец примечания. Впечатление усугубляло хмурое выражение лица, похожего на вырезанную из эбенового дерева маску, черная борода до груди и заплетенные в мелкие косички волосы цвета вороного крыла и направленная на девушек стрела. Некоторые из спутников за спиной громилы держали копья или натянутые луки. Один из молодых парней размахивал мечом, так что тот едва не падал из рук неумелого владельца. «Тебе, наверное, все встречные кажутся пиголицами, дружелюбно сказала Феллон, стараясь держать руки на виду. «Эта земля принадлежит вам?» «Мы же на ней стоим!» «Как и мы, это место выглядит заброшенным. Но если оно принадлежит вам, то можете не опасаться. Мы явились сюда не сражаться». «Чего нам опасаться?» — широко ухмыльнулся великан, показывая дырку на месте одного из передних зубов. «Нас намного больше. Лучше возвращайся туда, откуда пришла худышка с большим мечом, пока не пострадала». «С меня хватит», — вмешалась в беседу Тоня, упирая одну руку в бок и всей позой демонстрируя вызов. «Мне не нравится выслушивать угрозы из-за простой прогулки по лесу. А тебе, Фэллон, и мне нет». Из-за деревьев выскользнул Фаулбан и зарычал, обнажив клыки. Когда громила развернулся и нацелил лук на волка, из ветвей вынырнул Таише и утащил стрелу в когтях. «Если кто-то будет угрожать моим близким, то сильно пожалеет». предупредила Фэллон и отдала животным несколько тихих команд на ирландском. Фаулбан тут же растворился в тенистом перелеске, а Филин опустился на ветку высоко над их головами. «Вы так приветствуете всех, кого встретите?» «Только непрошенных гостей, которые покушаются на наше имущество или пытаются угнать в рабство?» «Мы не воруем, а рабов обычно освобождаем». с дрессированными питомцами освобождает рабов? Снова усмехнулся великан. Среди вас кто-то обладает магией? Уходите. Лицо собеседника застыло, как маска. Он вытащил из колчана еще одну стрелу и наложил на тетиву, не обращая внимания на волка и филина. Пока еще можете ходить. В ответ Феллон отправила волну магии, Легкую в качестве предупреждения. Вся толпа вместе с главарем попятилась, и из-за спин взрослых донёсся испуганный плач ребенка. «Среди вас есть дети?» «Вы их не получите!» Яростно оскалился великан и выхватил копьё из руки стоявшего рядом мужчины. «Да поймите вы, наконец, мы не хотим никому навредить и тем более забрать в рабство! Сейчас!» Девушка поставила воздушный щит, обнажила меч и вскинула его, окутывая серебристым мерцанием. «Я, Фэллон Свифт, принесла обед защищать свет и оберегать невинные души. Моя цель — уничтожить тьму, избавиться от тех, кто причиняет зло мирным людям. Данными мне богами, силами и оружием я поведу в бой всех, кто решит последовать за мной. Вместе мы сразим любого восставшего против нас». и она прекрасно справляется с этой задачей», прокомментировала Тоня. «Да ладно вам, народ! Вы что, никогда не слышали про избранную?» «Это всего лишь детские сказки!» «Нет», вмешалась женщина с маленьким ребенком в переноске, из за спины выглядывал мальчик лет пяти. «Лиана, не высовывайся!» «Нет», упрямо повторила женщина и положила ладонь на локоть предводителя группы. «Я много раз говорила, что это не просто выдумки. Почему ты никогда меня не слушаешь, Кила?» Затем обратилась к Феллон. «Ты избранная?» «Все верно. И я вижу свет в твоей душе, и кровь эльфов в твоих венах», — отозвалась та, взглянув в темные, подобно ночи, глаза собеседницы. На ее левой щеке тянулся шрам, белой полосой выделяясь на смуглой коже. «И в тебе тоже», — добавила Фэллон, надебаясь, чтобы оказаться на одном уровне с маленьким мальчиком, чьи мягкие черные кудри облаком обрамляли лицо. «А ты можешь видеть свет внутри меня?» В ответ ребенок захихикал и тут же уткнулся женщине в бок, смущенно подсматривая одним глазом. «Он голоден», — отметила Фэллон и подозвала Леоха. Когда летающий единорог приземлился на поляне, собравшиеся дружно охнули, зашептались, и некоторые подошли ближе. «Мы явились с миром и не хотим никому вреда. Тоня, достань, пожалуйста, персик из сидельной суммы. Подруга выполнила просьбу, не сводя настороженного неприязненного взгляда с великана Кила. «Можно?» — спросила Феллон у Лианы. «Да, да, конечно». «Спасибо! Скажи спасибо, Илай!» Мальчик застенчиво пробормотал благодарность, по-прежнему цепляясь за мать, но все же протянул руку за предложенным персиком и впился в угощение зубами. Пеллон рассмеялась, заметив восторг на лице Илая, по подбородку которого стекал сок. «К сожалению, я больше ничего с собой не взяла, но могу привести еще». «С какой стати?» Враждебно осведомился Кила. «С такой, что мальчику не обязательно голодать, а твоим людям не обязательно бояться каждой тени, потому что мы не враги вам». фелан бросила на огромного лидера группы раздраженный взгляд и выпрямилась. «Я спрошу еще раз. Эта земля принадлежит вам? Мы разбили здесь лагерь, пока не решим отправиться дальше». «Сколько вас?» Кила. «Если не веришь ей, то поверь мне», — неодобрительно покачала головой Лиана, когда великан сложил руки на груди, всей позой выражая скептицизм. «Я вижу, кем она является. Они обе». «Тридцать шесть человек», — неохотно проронил предводитель. «Восемь из них дети», — добавила Лиана. «И еще один скоро появится на свет». «Среди вас есть люди с медицинским образованием или целители?» «Я справляюсь, как могу, но опыта у меня не так много. Беременной требуется отдых, поэтому мы разбили лагерь неподалеку несколько часов назад». Женщина обратилась к Кила. «Разве ты не понимаешь, что это знак судьбы?» «Чудес не бывает». Феллон вскинула руку, подставляя ее Филину. подозвала волка, который вышел из-за деревьев и встал рядом. Затем махнула Леоху. «Даже такой упрямый человек, как ты, должен верить хотя бы собственным глазам. предлагая вашей группе остаться здесь. Если вы согласитесь, мы обеспечим оборону, продовольствие, оружие, все необходимое. Жилище тоже можно привести в порядок». «По мишени сложнее попасть». «И долго ты еще собираешься представлять собой мишень?» — резко поинтересовалась Фэллон. «А если самому это нравится, то подумай о детях. Если вы останетесь, то мы всем вас обеспечим, а также обучим, как сражаться, как рыбачить, как организовать оборону». Она обратилась к Лиане. «У вас будут фрукты и овощи, молоко, одежда и одеяло». «И что ты хочешь взамен?» требовательно уточнил Кила. Воинов для моей армии. Война скоро разразится вне зависимости от того, уйдете вы или останетесь. И также вне зависимости от того, уйдете вы или останетесь, я привезу все необходимое, потому что твои люди в этом нуждаются. А еще вне зависимости от того, уйдете вы или останетесь, я организую здесь поселение, потому что это послужит моей цели». «Если же вы останетесь или куда бы ни направились дальше, я буду сражаться за вас. И она тоже будет сражаться за вас». Феллон положила руку на плечо подруги. «Армия, которую мы собираем, будет сражаться за вас». «Иными словами, присоединяйся или не мешай», — резюмировала Тоня. Просто немного упростила. Заметив презрительный оскал Кила. Она вышла вперед и ударила кулаком по его груди, напоминавшей кирпичную стену. И хочу сказать тебе кое-что еще, мудозвон, Тоня. Нет, к чертовой бабушке эту дипломатию, отмахнулась она. Пиголица, значит, худышка! Эта худышка, к твоему сведению, собрала армию из людей, не читать тебе, поменьше и по воспитании, и захватила Арлингтон. Вранье, проворчал Кила. Люди за его спиной начали перешептываться и переговариваться, пока один, хромой и с посохом, не вышел вперёд. На лице мужчины тоже виднелись шрамы, но он пожал руку Феллон с неожиданной силой и с надеждой уточнил. «Вы правда захватили Арлингтон. Праведные воины из тех мест забрали мою сестру, а меня самого оставили умирать. Когда это произошло?» «Мы наткнулись на Сэма прошлой зимой», — ответила Лиана. «Он был так сильно ранен, что никто не верил, что выживет». «Но вы не бросили его, а помогли». «Ну, может, насчет мудозвона я и погорячилась», — пробормотала Тоня. «А твоя сестра уникум?» «Нет, умоляю, если вы хоть что-то о ней знаете. Ее зовут Агни, Агнес Хейвер». Пожалуйста, Скажите, она до сих пор в Арлингтоне? Если она там и находилась, мы освободили всех рабов. Обещаю, что разыщу ее и привезу сюда. Мы составляли список всех, кого там держали. И это не вранье. Феллон посмотрела на Кила. Наш отряд захватил Арлингтон, потеряв при этом больше 60 отличных воинов, чтобы спасти таких, как сестра Сэма. Мы сражаемся не на жизнь, а на смерть, чтобы снова принести свет в вместо пыток и жестокостей. Не оскорбляй память павших. Если ты на такое способен, то недостоин называться лидером и можешь убираться во свояси». Она отступила, позвала к себе троицу верных животных и снова обратилась к хромому мужчине. «Если Агнес находилась среди рабов в Арлингтоне, то я отправлю ее сюда вместе с обещанными припасами». Фэллон кивнула подруге, и они переместились в Нью-Хоуп. «Этот чувак настоящий гигант!» — заявила Тоня, как только они очутились на заднем дворе дома Свифтов. «А еще первостатейный придурок!» Однако он сумел сохранить жизни более чем 30 человек, включая детей. А когда наткнулся на полу мертвого незнакомца, то не прошел мимо, а помог ему. В любом случае, то место вполне подходит для поселения. Правда, нужно приниматься за организацию куда раньше, чем я рассчитывала. Нельзя спорить с судьбой. Кого ты хочешь отправить туда в помощь гигантскому придурку? Пой Ким. Их дети достаточно взрослые, чтобы последовать за родителями или пожить в казармах несколько недель. Или несколько месяцев, как пойдет. Думаю, такая опытная, находчивая и сообразительная пара прекрасно подойдет и не даст себя запугать. Даже Кило. В этом ты права. А еще круто то, что похоть и не великан, как наш новый знакомый, но тоже качок хоть куда, — усмехнулась Тоня. Придурки такое уважают, а отточенный ум Ким окончательно добьет кого угодно. Я с ними переговорю. Если они не захотят браться, что-то мне подсказывает, что они согласятся. «Эти двое обожают решать именно такие задачки!» Фэллон считала точно так же. Она решила оставить беседу с По и Ким Тони, так как та знала их всю свою жизнь. «Нужно будет отправить в новое поселение целителя и по меньшей мере 15 специалистов — строителей, инструкторов по военной подготовке и фермеров. Я уточню у мамы, она наверняка подскажет, кто подойдет лучше всех». Не обязательно отправлять туда людей из Нью-Хоуп. Я спрошу руководителей других баз. Но помощь Кэти тоже не помешает. А пока проверю, есть ли имя Агнес Хейвер в списке освобожденных. Ты непременно ее найдешь. Не спорь с судьбой, так? Нехилая получилась поездочка, Феллон. Я отвлеклась по полной программе. Спасибо. Заходящее солнце... уже отбрасывала сквозь деревья красные лучи, отчего лес выглядел пылающим, когда Фэллон вернулась на поляну. На этот раз с четырьмя другими уникумами, с освобожденной рабыней, а также с множеством вещей и продуктов. Со своего места возле костра поднялся Кило, сжимая копье в руке. Не успел он хоть что-то сказать, как Сэм вскрикнул и, хромая, бросился обнимать сестру. «Агни! Хвала небесам! Агни! Ты жив! Я думала, они тебя убили! Сэм! Мой Сэм!» «Усадите ее и дайте воды», — велела Феллан. Перемещение в пространстве сказывается на немагах даже после принятия укрепляющего эликсира. Могут возникнуть побочные эффекты — тошнота, головокружение. «Отведи ее в хижину», — предложила Лиана, тоже поднимаясь на ноги. «Я помогу». «Я буду сражаться в твоей армии», — со слезами на глазах пообещал Сэм. «Пока позаботься о своей сестре». «Ты сдержала слово», — проворчал Кила, наблюдая за бредущей к хижине троицей. «Да», — кивнула Феллон. «Я вернулась с предметами первой необходимости, продуктами и целительницей. Магда, к тому же, и опытный воин. Она может обучить твоих людей». Бак поможет построить теплицы и посадить растения, если ваша группа решит здесь остаться. Кэролин и Фитц займутся укреплением и ремонтом домов. Прибудут и другие, но постепенно. Им потребуется несколько дней, чтобы собраться и доехать. Скорее всего, пара недель. Путь не близкий. Они не могут просто... Кило щелкнул пальцами, заставив Фалон улыбнуться. Во главе поселения я хочу поставить опытную пару и умелых воинов, Ким и По. Они пережили приговор и почти с нуля построили новое сообщество и помогут сделать то же самое здесь. С ними приедут сыновья, тоже отличные солдаты. Молодые, но уже с боевым стажем. Они помогут организовать тренировки тех, кто решит остаться, будут инструкторами. Вместе с их группой мы отправим лошадей, Молочную корову, кур, медикаменты. Ким, кстати, отлично разбирается в лекарственных травах. Феллон обвела взглядом хижины. Со временем здесь появятся учителя, ткачи, фермеры, инженеры, рыбаки, если их нет среди твоих людей. Пока вы не начнете обеспечивать себя самостоятельно, мы будем поставлять все необходимое. Вскоре ваша группа прекратит быть мишенью и превратится в стрелу. Можно позвать целителя! крикнула от хижины Лиана. У кары отошли воды. Я помогала природах раньше, но. Сейчас! засуетилась Магда, заглядывая в медицинский саквояж, который захватила с собой, и тихо сказала Фэлан: Принимать новую жизнь лучшая часть моей работы. Благослови тебя, светлые боги. И тебя, и ребенка, которому ты поможешь родиться. Каролин. «Отнеси, пожалуйста, в хижину пару одеял и чай с мёдом», — попросила избранная и уточнила у Кила. «А куда положить все остальное?» «Остальное? Продукты. Хлеб, масло, сыр, яйца, мешки с зерном, овощи и так далее. И самые необходимые вещи. одеяла, носки, свитера, посуду, ножи. Плюс оружие, мечи, стрелы». Я бы рекомендовала пока отвести три отдельные хижины под склады для упомянутых категорий. И все это мы можем взять, вне зависимости от того будем сражаться в армии или нет? Участвовать ли в бою решать вам. Еда, жилье и одежда необходимы для выживания. Что касается оружия, то оно потребуется для поселенцев. А остальное забирайте сколько унесете, если решите уйти. «Но если мы решим жить здесь и сражаться, то земля будет принадлежать нам? Хотя ты будешь помогать строить дома и защищать поселение. «Да, все верно». «Договорились», — протянул огромную ручищу Кила. Феллон помогла организовать разгрузку и осталась на ужин, приготовленный из подстреленной добычи и поданной вместе с привезенными овощами и приправами. Соседом за трапезой оказался старик, говоривший с акцентом, и избранная воспользовалась случаем попрактиковать испанский язык. Предложенную ею по случаю знакомства бутылку вина пустили по кругу, видимо, решив достать новую посуду в другой раз. Вскоре после ужина от хижины донёсся крик новорожденного. Это стало поводом откупорить новую бутылку. Лиана выглянула за дверь и объявила — Девочка, здоровенькая, красивая малышка. Кара решила назвать ее Саул в честь девиза "Избранной". «Свет ради жизни», — пробормотала Феллон, принимая бутылку вина от Кила, и произнесла тост. «За новую жизнь! За то, чтобы свет всегда сопровождал ее!» И выпила.